Глава девятая. Бал Дейзи. Миссис Шекспир Смит желает видеть мистера Джона Брука, мистера Томаса Бэнкса и мистера Натаниэля Блейка на своем сегодняшнем балу в три часа. Постскриптум. Нед должен принести скрипку, чтобы мы могли потанцевать, и все мальчики должны вести себя хорошо, иначе им не достанутся вкусности, которые мы приготовили. Это изящное приглашение, боюсь, могли бы отклонить, если бы не намек содержащийся в последней строчке постскриптума. «Они наготовили вкусностей! Я чувствую, как вкусно пахнет! Пойдем!» — сказал Томми. «После еды можно и не оставаться», — добавил Кроха. «Я никогда не был на балу! Что нужно делать?» — поинтересовался Нет. О, мы должны изображать мужчин, сидеть с прямыми спинами и глупым видом, как взрослые, и танцевать, чтобы угодить девчонкам. Потом надо все съесть и уйти оттуда как можно скорее. Это я смогу, ответил Нет, поразмыслив над словами Томми. Я напишу ответ и скажу, что мы придем. И Кроха составил следующий джентльменский ответ: Мы все придем. Пожалуйста, приготовьте много еды. Дж-бу, Эсквайр. Дамы чрезвычайно нервничались за своего первого балла, потому что планировали устроить еще и званый прием для избранных, если все пройдет хорошо. «Тетя Джо любит, когда мальчики с нами играют. Главное, чтобы без грубости и драк. поэтому ты и нужно сделать так, чтобы они полюбили наши балы. Они пойдут им на пользу», — с материнской рассудительностью проговорила Дейзи, накрывая на стол и обеспокоенно оглядывая запас прохладительных напитков. Крохос на этом будут вести себя хорошо, но Томми точно нашкодит, я знаю», отвечала Нэн, выкладывая кексы в корзинку и качая головой. «Тогда я сразу отошлю его домой», решительно сказала Дейзи. «Но на балах так не принято. Это неприлично. Тогда я просто больше не буду его приглашать. Вот это другое дело. Но он будет так сожалеть, что не может прийти на званый ужин, верно? Еще как» ведь на нашем приеме будут самые превосходные угощения настоящий суп с половником из фарфорной супницы дейзи хотела сказать фарфоровой маленькая запеченная индейка с подливой и всякие прекрасные плодокорни дейзи имела в виду корнеплоды но никак не могла запомнить это слово уже почти три часа пора наряжаться сказала нэн по такому случаю она подготовила красивый наряд и ей не терпелось его надеть «Я мама, мне наряжаться ни к чему!» С этими словами Дейзи надела узорчатый ночной чипец с красным бантом, длинную юбку своей тети и шаль. Туалет довершали очки и большой карманный платок. В этом наряде она превратилась в дородную развощокую Матрону. Нэн надела веночек из искусственных цветов, старый розовый домашний туфли, желтый шар в зеленую муслиновую юбку и взяла в руку веер, сделанный из перьев, который она надергала из метелки для вытирания пыли. А в качестве последнего элегантного штриха взяла бутылочку из поднюхательных солей, которая давно ничем не пахла. «Я дочка, мне нужно нарядиться как следует, и я должна петь, танцевать и говорить больше, чем ты. Мама на балах только пьют чай и ведут себя прилично». Внезапный очень громкий стук заставил мисс Смит подскочить на стуле. Она принялась лихорадочно обмахиваться веером, а ее мама сидела на диване с прямой спиной и пыталась выглядеть спокойно и вести себя прилично. Малышка Бесс, гостившая в Пламфилде, изображала горничную. Она открыла дверь и с улыбкой произнесла "Пласузен, тыльменный, все готово к вашему приходу». По такому случаю ребята нарядились в высокие бумажные воротнички, черные цилиндры и перчатки от разных пар. Они их вспомнили в последний момент, и ни у кого не нашлось двух одинаковых. «Доброго дня, мадам!» произнес Кроха низким голосом. Ему было трудно говорить басом, поэтому у него получались только очень короткие реплики. Все пожали друг другу руки и сели. Вид у гостей и хозяек был такой серьезный и вместе с тем такой забавный, что джентльмены забыли о манерах и покатились со смеху, сидя на стульях. «Ох, прекратите!» расстроившись, воскликнула миссис Смит. Будете себя так вести, мы вас больше не позовем, добавила мисс Смит и стукнула мистера Бэнкса своей бутылочкой из-под нюхательных солей, так как он смеялся громче всех. Ничего я не могу с собой поделать. Ты похоже, на фурию, ответил мистер Бэнкс с совершенно нелюбезной откровенностью. Ты тоже, но из вежливости я не говорю это вслух. Мы не позовем его на званный прием, верно, Дейзи? С негодованием воскликнула Нэн. «Думаю, лучше перейти к танцам». «Сэр, вы же принесли скрипку?» – просила миссис Смит, стараясь помнить о манерах. Она у двери, и Нед пошел за скрипкой. «А не лучше ли сначала попить чаю?» – предложил Томми, ничуть не смутившись, и подмигнул крохи, напоминая, что чем скорее подадут угощения, тем скорее можно будет сделать ноги. «Нет, ужин ужинают всегда после танцев, а если будете плохо танцевать, не получите никакого угощения». «Не крошечки, сэр», — заявила миссис Смит столь сурово, что ее расшалившиеся гости поняли, что шутки с ней плохи, и тут же начали вести себя подчеркнуто, благопристойно. «Я возьму на себя мистера Бэнкса и научу его танцевать польку. Он так плохо танцует, что с ним в обществе показаться стыдно», — заявила хозяйка и укоризненно взглянула на Томми. Тот сразу посерьезнее нет взял первые ноты и бал открыли две пары старательно исполнившие танец сочетающий в себе разные элементы дамы танцевали хорошо потому что им это нравилось но джентльмены руководствовались более эгоистичными мотивами ведь им казалось что они должны заслужить свой ужин и именно ради этого они столь мужественно трудились когда все запыхались им разрешили отдохнуть Бедная миссис Смит, несколько раз поткнувшийся о своё длинное платье, отдых был просто необходим. Маленькая горничная разносила патоку и воду в таких крошечных стаканчиках, что один гость выпил их девять. Не стану упоминать его имени. Скажу лишь, что этот невинный напиток так сильно повлиял на него, что на девятый раз он проглотил его вместе со стаканчиком и чуть не подавился. «Теперь попроси Нэн, чтобы та сыграла и спела». Велела Дейзи брату, который сидел, мрачно взирал на торжество из-за высокого воротника и очень напоминал сову. «Спейте нам песенку, мэм!» Послушно проговорил он, а сам подумал, где же пианино. Мисс Смит подплыла к стоявшему в комнате старому секретеру, опустила крышку, села и принялась аккомпанировать себе с рвением, от которого старая крышка затарахтела. Запела она красивую новую песню, начинавшуюся со слов «Веселый трубадур», Коснулся струн гитары, он шел с войны, спешил домой в свой городишко старый». Джентльмены так горячо аплодировали, что она спела и «Пушующие волны», и «Маленькие прятки», и прочие замечательные песенки, пока гости не были вынуждены намекнуть, что с них довольна. Благодарная за похвалы своей дочери, миссис Смит великодушно объявила, «А теперь чаепитие, не толкайтесь и не хватайте еду». Было приятно смотреть, с какой гордостью хорошая хозяйка заведовала чайной церемонии и с каким спокойствием сносила маленькие неприятности, случившиеся во время него. Так лучший пирог выскользнул у нее из рук и упал на пол, когда она попыталась нарезать его очень тупым ножом. Гости так быстро уничтожили хлеб и масло, что любая хозяйка упала бы духом, но только не Дейзи. Но хуже всего... Заварной крем получился таким жидким, что его впору было пить, а не есть, элегантно зачерпывая новыми маленькими оловянными ложечками. К стыду своему вынуждена признаться, что мисс Смит поругалась с горничной за лучший коржик с цукатами, в результате чего Бес подбросила вверх блюдо с коржиками и разрыдалась под дождем из падающей сдобы. В утешение ей предложили место за столом и поставили перед ней сахарницу, дав возможность безнаказанно опустошить ее. Но в процессе переполоха таинственно исчезло большое блюдо с пирожками, которые так и не отыскали. Пирожки эти служили главным украшением стола, и миссис Смит возмутилась, узнав о пропаже, так как испекла их сама, и они были очень красивые. Любая хозяйка расстроилась по случаи с дюжини прелестных пирожков из муки соли и воды с крупной изюминкой в середине каждого, да еще и щедро присыпанных сахаром, исчезнуть в миг. Ты их спрятал, Томми! Я знаю, это ты! — воскликнула возмущенная хозяйка, угрожая подозреваемому молочникам. «Ничего подобного! А вот и да! Спорить нехорошо!» — сказала Нэн, которая воспользовалась перепалкой и торопливо доедала варенье. «Верни их, Кроха!» — сказал Томи. «Не клевещи на меня, они у тебя в кармане!» — проревел Кроха, возмутившись ложным обвинением. «Давайте их отнимем! Еще не хватало, чтобы дэзи заплакала!» сказал Нэд, обнаруживший, что его первый бал оказался гораздо интереснее, чем он ожидал. Дэйзи уже плакала. Бесс, как преданная служанка, решила присоединиться к хозяйке и тоже заревела. А Нэн обозвала весь мальчишский род сущим наказанием. Тем временем среди джентльменов разразилась настоящая битва – Когда два защитника невиновных напали на врага, этот безжалостный юноша спрятался за столом, как в окопе, и забрасывал их оттуда украденными пирожками, которые служили весьма эффективными снарядами, так как твердостью не уступали пулям. Пока амуниции хватало, осажденный мог не опасаться за свое благополучие. Но как только последний пирожок перелетел через парапет, злодея схватили, несмотря на крики, выволокли из комнаты и швырнули на пол в коридоре, куда он с позором приземлился. Затем победители, раскрасневшиеся от гордости, вернулись в комнату. Кроха принялся утешать бедную миссис Смит, а Нэт и Нэн собрали разбросанные повсюду пирожки. У некоторых отвалились изюминки, и их вернули на место. Затем разложили пирожки на блюде почти как было. Но все же они были уже не такими аппетитными, как прежде. Весь сахар, которым они были посыпаны, остался на полу, и никто уже не захотел угощаться пирожками после того, как их подвергли столь нечестивому обращению. «Думаю, нам пора», — сказал вдруг Кроха, услышав на лестнице голос тети Джо. «Да-да, пора!» Нед поспешно положил на место коржик, который только что взял. Но миссис Джо подоспела прежде, чем им удалось скрыться, и юные леди излили свои горести сочувственно слушающей тети. «Вот и не устраивайте больше балов для этих мальчиков, пока они не искупят свое плохое поведение каким-нибудь добрым поступком!» — сказала миссис Джо, глядя на трех и качая головой. «Мы просто веселились!» — начал оправдываться Кроха. «Не нравится мне веселье, от которого страдают другие люди. Я разочарована тобой, Кроха. Я надеялась, что тебе никогда не придет в голову дразнить Дейзи, ведь твоя сестренка так добра к тебе!» «Мальчики всегда дразнят сестер!» «Так Том говорит!» — пробормотал Кроха. «А я бы хотела, чтобы мои мальчики этого не делали, и мне придется отправить Дейзи домой, если вы не сможете спокойно вместе играть!» — серьезно проговорила тетя Джо. Услыхав эту ужасную угрозу, Кроха робко подошел к сестре, а та поспешно вытерла слезы, ибо не было для этих близнецов худшего несчастья, чем разлука. Нет, тоже вел себя плохо, а Томи тот был хуже всех!» заметила Нэн, боясь, что эти два грешника не понесут справедливого наказания. «Извините!» – престиженно произнес Нэд. «А я не стану извиняться!» – прокричал Томми в замочную скважину, где старательно подслушивал. Миссис Джо очень хотелось рассмеяться, но она взяла себя в руки и, указав на дверь, сурово произнесла. Можете идти, мальчики, но помните, вам запрещено разговаривать и играть с девочками, пока я не разрешу. Не заслуживайте вы такого удовольствия, поэтому я вам запрещаю. Невоспитанные юные джентльмены поспешно удалились. За порогом их встретил презрением и насмешками не раскаявшийся Бэнкс, который отказался общаться с ними в течение целых 15 минут. Дэйзи скоро смирилась с тем, что бал не удался, но очень расстроилась из-за приказа тети, разлучившего ее с братом. Ее нежное маленькое сердечко горевало из-за совершенных им проступков. Нэм понравилась заварушка, и она долго ходила мимо троицы ребят и задирала свой приплюснутый носик с особой холодностью, проходя мимо Томми, который притворялся, что ему все равно, и вслух заявляла о том, как рад, наконец, избавиться от этих глупых девчонок. Но в глубине души он сожалел об опрометчивом поступке, который привел к изгнанию из обожаемой компании. И каждый час разлуки учил его все больше ценить общество глупых девчонок. Другие сдались очень быстро и вновь захотели подружиться с девочками. Ведь без Дейзи им некого было оберегать, и никто для них не готовил. А без Нэн их некому было развлекать и лечить. Но хуже всего, без миссис Джо – Жизнь в Пламфилде уже не казалась такой приятной и легкой. К великому их несчастью, миссис Джо считала себя одной из обиженных девочек и почти не разговаривала с изгоями. Проходя мимо, делала вид, что не заметила их и всегда была слишком занята, чтобы выполнить их просьбы. Эта внезапная и полная потеря расположения омрачила их душевное состояние. Ведь когда матушка Бер покинула, словно солнце зашло в полдень, и некому стало их утешить. Это противоестественное положение дел продолжалось три дня, после чего мальчики больше не смогли терпеть и, опасаясь, что солнце их зайдет навсегда, обратились за помощью и советом к мистеру Бэру. Лично мне представляется, что мистера Бэра заранее проинструктировали, как себя вести, если мальчишки к нему явятся. Но они об этом не знали, и он дал расстроенным мальчикам совет, который те с благодарностью приняли и воспользовались им следующим образом уединившись в мансарде, они потратили несколько игровых часов на изготовление некой загадочной машины, на которую ушло столько клея, что Эйша начала ворчать, а любопытство девочек разгорелось вне всяких пределов. Нэн чуть не прищемили любопытный нос дверью, когда она сунулась в мансарду посмотреть, что там происходит. А Дейзи попросту села неподалеку и принялась вслух сокрушаться, почему они не могут спокойно вместе играть и не иметь друг от друга ужасных секретов. В среду после обеда погода выдалась славная, и Нэн с Томми вышли на улицу с громадным плоским свертком, завернутым во множество газет. Нэн чуть не умерла от сдерживаемого любопытства, а Дейзи переживания довели почти до слез, и обе задрожали от нетерпения, когда Кроха зашел в комнату миссис берс с шляпой в руке и тоном вежливым, на какой только способен смертный мальчик его возраста, произнес «Тетя Джо, не хотите ли вы с девочками увидеть сюрприз, который мы для вас приготовили? Соглашайтесь, пожалуйста, это очень славный сюрприз!» «Благодарю! Посмотрим с удовольствием! Только мне придется взять с собой Тедди!» ответила миссис Берс с улыбкой, которая приободрила Кроху, как солнышко после дождя. «Мы с удовольствием его пригласим. Мы приготовили для девочек маленькую повозку. А вы же не против дойти пешком до холма, где мята растет, да, тетушка?» «С большим удовольствием. Но вы уверены, что я не буду вам мешать?» «Нет, что вы! Мы очень хотим видеть и вас. И сюрприз будет испорчен, если вы не придете!» воскликнул Кроха со всей серьезностью. «Премного благодарю, сэр», — ответила тетя Джо и присела в книгсоне. Она не меньше самих ребят любила всякие шалости. «Что ж, не будем заставлять наших юных леди ждать. Надевайте шляпы и пойдем. Мне уже не терпится узнать, что за сюрприз вы нам приготовили». С этими словами все высыпали на улицу, и через пять минут трех маленьких девочек и Тедди усадили в бельевую корзинку, как называли плетеную повозку, которую тащил Ослик Тоби. Кроха шагал во главе процессии, а замыкала ее миссис Джо в сопровождении Кита. Шествие выглядело весьма внушительно. Тоби прицепили на голову красную метелку для вытирания пыли, повозку украсили двумя яркими флагами, а киту на шею повязали голубой бантик, что чуть не свело его с ума. У крохи в петлице красовалась бутоньерка из одуванчиков, а миссис Джо ради такого случая взяла с собой причудливый японский зонтик. Всю дорогу девочки трепетали от волнения. А так радовался прогулке, что все время ронял шляпу за брод повозки. Когда же ее у него отобрали, он, видимо, решил вывалиться из повозки сам, почувствовав, что и ему нужно сделать что-то на потеху всей компании. Когда они поднялись на холм, то ничего не увидели. Лишь трава развивалась на ветру, как говорится в сказках. Дети выглядели разочарованными. Но Кроха самым своим эффектным тоном произнес... «Выходите и встаньте здесь! Сюрприз сейчас будет!» С этими словами он скрылся за большим камнем, из-за которого последние полчаса время от времени выглядывали головы других мальчиков. Последовала короткая и чрезвычайно напряженная пауза, после чего Нед, Кроха и Томми вышли вперед. У каждого в руках был новенький воздушный змей. «Они их и вручили трем юным леди!» Раздались восторженные возгласы, но мальчики, чьи лица переполняла радость, сказали «Это еще не весь сюрприз», и, забежав за камень, достали четвертого воздушного змея огромных размеров, на котором большими желтыми буквами было выведено «Матушки Бер. «Мы решили, что и вам захочется змея, ведь вы сердились на нас и приняли сторону девочек». Хором провозгласили три мальчика и затряслись от смеха, так как эта часть сюрприза застигла миссис Джо врасплох. Она захлопала в ладоши и тоже рассмеялась, искренне радуясь шутке. «Вот это действительно хорошо придумано, мальчики! Кому это пришло в голову?» – спросила она, приняв дар гигантского змея с таким же удовольствием, с каким девочки приняли своих. «Это дядя Фриц предложил, когда мы задумались мастерить змеев для девочек, «Сказал, что вам это понравится, вот мы и сделали эту громадину», ответил Кроха, удовлетворенно улыбаясь успеху своего предприятия. «Дядя Фрид знает, что я люблю. Да, ваши змеи великолепны. Буквально на днях мы жалели, что у нас нет змеев, когда вы запускали своих, верно, девочки?» «Поэтому мы их для вас и сделали!» — воскликнул Томми и встал на голову, выражая таким способом переполнявшие его эмоции. «Давайте запускать!» — сказала полная энергия Нэн. «Но я не умею!» — возразила Дейзи. «А мы тебя научим! Мы хотим!» — в порыве преданности воскликнули мальчики. И Кроха взял змея Дейзи, Томми змея Нэн, а Нэт не без труда уговорил Беса отдать своего маленького голубого. «Тетя, подождите минутку, мы и вам поможем», — сказал Кроха, чувствуя, что ни в коем случае нельзя потерять расположение миссис Берр, отнесясь к ней с пренебрежением. «Бог с вами, детки! Думаете, я не умею запускать змея? Вот и мальчик, который поможет мне забросить его повыше», — добавила миссис Джо, и из-за камня выглянул профессор с веселым лицом. Он подошел, подбросил змея, и миссис Джо легко и изящно побежала за ним, а дети стояли и любовались этим зрелищем. Один за другим змеи взмывали в воздух и парили над головой, как резвые птицы, развиваясь на свежем ветру, что мерно дул над холмом. Как же они веселились, бегали и кричали, направляли змеев высоко или подтягивали ближе к себе, наблюдали за их проделками в воздухе и чувствовали, как они натягивают веревку, словно живые существа, пытающиеся сбежать. Нэн перевозбудилась от радости, Дейзи нашла новую игру, почти такой же интересной, как игра в кукол, а малышке Бесс так понравился ее маленький вмей, что она соглашалась запускать его лишь ненадолго, а в остальное время предпочитала держать его на коленях и разглядывать чудесные картинки, нарисованные умелой кистью Томми. Миссис Джо пришла в восторг от своего змея, а тот вел себя под стать своей хозяйке. В самый неожиданный момент падал вертикально вниз, застревал в деревьях, чуть не спикировал в реку и, наконец, поднялся на такую высоту, что превратился в крошечную точку среди облаков. Скоро все устали, привязали веревки к деревьям и изгороди и сели отдыхать. Все за исключением мистера Бэра, который ушел посмотреть на коров, прихватив с собой Тедди, которого усадил на плечо. «Вы когда-нибудь так веселились?» спросил Нэд, когда они лежали на траве и жевали мяту, как стадо овец. «Только девчонкой, когда в прошлый раз запускала змея», призналась миссис Джо. «Жаль, что я не знал вас в детстве. Вы, наверное, были очень веселые», заметил Нэд. «Увы, я была очень непослушной». «А мне нравятся непослушные», заметил Томми и взглянул на Нэн, которая в ответ на этот комплимент скорчила страшную рожу. «А почему я не помню, какой вы были в детстве, тетя? Я был тогда слишком маленький», — спросил Кроха. «Да, милый мой, совсем маленький». Я, наверное, тогда еще не начал ничего запоминать. Дедушка говорит, что разные участки ума начинают развиваться в разное время. Значит, моя память еще не начала развиваться, когда вы были маленькой. Вот я и не помню, какой вы были», — рассудил Кроха. «Знаешь что, маленький Сократ?» «Ты лучше прибереги этот вопрос для дедушки, это выше моего понимания», ответила тетя Джо, положив конец этим философствованиям. «Я непременно задам ему этот вопрос, ведь он смыслит в этих вещах, а вы нет», ответил Кроха, чувствуя, что в этом обществе лучше ограничиться разговорами о воздушных змеях. «А расскажите, когда вы в прошлый раз запускали змея?» спросил Нет. Ведь миссис Джо так смеялась, вспоминая об этом, и он решил, что это может быть интересно. «О, это было очень смешно. Тогда я была уже большой девочкой, 15 лет, и мне было стыдно, что меня могут увидеть за такой игрой. Поэтому мы с дядей Тедди изготовили змеи в тайком и убежали подальше, чтобы их запустить. Мы отлично провели время и отдыхали, как мы с вами сейчас, когда вдруг услышали голоса и увидели компанию девушек и юношей, возвращавшихся с пикника». Тедди это совсем не смутило, хотя он тоже был уже большим мальчиком, чтобы играть со змеями. Но я, я пришла в ужасное смятение, так как знала, что надо мной посмеются и будут припоминать мне этот случай вечно, ведь мои дикие проделки всегда были потехой для соседей, совсем как проделки Нэн сейчас смешат нас. «Что мне делать?» – прошептала я Тедди, а голоса тем временем приближались. «Я тебе покажу», — сказал он. Достал нож и перерезал веревки. Наши змеи улетели. И когда компания юных леди и джентльменов подошла, мы сделали вид, что благопристойно собираем цветочки. Никто ничего не заподозрил, и мы здорово посмеялись над тем, как нас чуть не поймали. «Значит, вы лишились своих змеев, тетя?» — спросила Дейзи. «Это верно» но мне было все равно, ведь я тогда решила, что в следующий раз буду играть со змеями, только когда стану старой дамой. И сами видите, я сдержала слово, сказала миссис Джо и начала собирать своего большого змея. Близился вечер. Нам пора идти? Мне пора, иначе вы останетесь без ужина, а такой сюрприз, боюсь, окажется вам не по вкусу, цыплятки. Хороший сюрприз мы вам устроили, а? Заискивающе спросил Томми. «Прекрасный!» — послышался хор голосов. «А знаете, почему он такой прекрасный? Потому что ваши гости хорошо себя вели и старались, чтобы все прошло лучшим образом. Понимаете, на что я намекаю, да?» «Да, мэм!» — ответили мальчики и пристыженно переглянулись. Затем смиренно взвалили змеев на плечи и пошли домой, вспоминая другой случай, когда гости вели себя совсем нехорошо. И что из этого вышло?